Глава 15. Будильник на мобильном надежно разбудил за полчаса до назначенного времени. В раннем подъеме я оказался не одинок. Большинство соседей уже бодрствовали. Кто-то так же, как и я, заправлял кровать. Кто-то уже отправился на утренний мацион. Отработка взаимодействия заключалась в ознакомлении с функциями каждого члена экипажа в уже знакомой переделке МАЗа. Петрович – водитель, тундра, стрелок пулеметной электрифицированной башни. Мое место было в десантном отделении. Задача экипажа – доставить до пункта назначения и обратно грузчиков трофейной команды. Основная функция, закрепленная за мной – Организованная выгрузка и погрузка пассажиров. Инструктаж проводил Петрович. Смотри, чтобы никто не стал палить внутри кузова. Если им прижмут хвост на мародерке, то они все на адреналине грузятся. Если у кого автомат, то проверяй, поставлен ли на предохранитель. Самострелы среди новичков обычное дело. Некоторых вообще только клевцами вооружают. Но таких используют преимущественно на расчистке прилегающей территории. Сегодня, кстати, тоже едем недалеко. Кластер еще вчера утром перезагрузился. Там все уже разбежались. Должно быть пусто, как всегда на быстрых кластерах. Здоровенный гипермаркет прилетает каждые три дня. С обитателями Южного договорено, что его никто не потрошит. Мол, это добыча всего стаба. Залетные рейдеры там тоже не появляются. От нас до туда всего 5 километров. Беспилотники висят со вчерашнего утра, сразу как только прилетел этот гипер. Так что все под контролем, но не расслабляйся. Из кузова ни ногой опасно. Внутри кто-то из персонала мог отъеться на коллегах до начинающего жрача. Ну вот, собственно, и все. Итак, наши действия. Выдвигаемся, приезжаем на место, ты выпускаешь грузчиков, они выносят добычу, набивают фуры. С нами, кстати, две двадцати тонные фуры едут, грузятся снова к нам, ты визуально проверяешь их на вменяемость, и все, через пять минут мы дома. Вот видишь, все довольно просто. Главное не забывай запирать дверь. Гляди, чтобы тангента всегда была подключена. это связь экипажа. А Тундра еще и с Катраном на связи. Мы с тобой парни с заурядными способностями, а наш Тундра целый сенс. Он, конечно, пока в самом начале пути, но все равно. Если кто-то очень злой будет про наш броневик плохое думать, то... Ладно, Петрович, хорэ баки забивать, сглазишь еще ненароком. Давай хват, двигай за своим чудо-убивальником, надо скоро принимать пехоту. Гуру вручил мне мой арбалет с новыми плечами и демонтированным ласточкиным хвостом. Плечи тугие, в горячке боя прицел будет только мешать. Все равно твоя работа бить на коротке. К арбалету прилагался десяток увесистых болтов и небольшой бонус от мастера – перчатка с крюком. Очень удобной вещицей оказалась эта перчатка, скорее даже крага, до середины предплечья с двумя широкими ремнями для надежного фиксирования и небольшим крючком в основании большого пальца для зацепа тетивы. В результате при взводе не нужно использовать пальцы, так что все мышцы до локтя практически не участвуют в этой тяжелой работе. «Спасибо, гуру, вот это вещь! Всегда мечтал! Не стал я скрывать искренний восторг!» «Наслаждайся, обрежь только пальцы на перчатке, сразу коротко не обрезая, помаленьку подгоняя под себя. С необрезанными пальцами внутри болото с лягушками случится». Мастер был доволен и с наслаждением внимал восторженным отзывом на свою работу. Тон его при этом был покровительственно-отеческим.